«Не думаю», — невольно улыбнулась Маша. «Во всяком случае, я не тороплюсь. Хочу получше его узнать». Попрощавшись, она взглянула на дисплей телефона и обнаружила, что аппарат полностью разряжен. Зарядного устройства Маша в спешке не захватила, а значит, в скором времени рисковала остаться без мобильника. Правда, она в любом случае могла звонить со стационарного телефона, Аппарат стоял тут же, на кухонном столе, но записная книжка со всеми номерами оказалась бы недоступна. Вот смешно. Девушка положила мобильник рядом с визитной карточкой Ильи. Только ему и смогу позвонить. Как мир сузился. Все теперь связано с ним. А еще позавчера утром я его не знала. Ей захотелось позвонить ему сейчас Медленно, просто чтобы услышать его голос, но она одернула себя. Начинать с этого, подумает, что навязываюсь. Чтобы нравиться мужчине, нужно казаться самодостаточной. Эта истина, которой она прежде никогда не следовала на практике, была единственным, что остановило ее руку, потянувшуюся к трубке. Прежде Маша не утруждалась какими-либо расчетами в отношениях с мужчинами, но теперь ощущала себя канатоходцем на проволоке. Наверное, ни один человек мне так еще не нравился, как он. Я боюсь его разочаровать, потерять. Но это когда его рядом нет, а когда Илья рядом, все кажется простым и легким. Я уверена, что Он тоже в меня влюблен. Словно услышав ее мысли, на столе зазвонил стационарный телефон. От неожиданности девушка отступила на шаг. Звонок оказался очень резким, громким, явно рассчитанным на то, чтобы его можно было слышать в любом углу огромной квартиры. Отрывистые трели, разбудили гулкое эхо под потолком, и Маша поморщилась, поднеся ладони к ушам. Она не помнила, запрещал ли ей Илья брать трубку или запреты касались только входной двери. В любом случае, поняла вдруг девушка, Илья мог связаться с ней только таким способом, так как до сих пор не знал ее мобильного телефона. Обижалась на него, а сама тоже. Хороша, девушка без адреса. Маша решилась и взяла трубку. В ней раздался встревоженный голос Ильи. Ты в порядке? Почему так долго? Задумалась. Фу, шумно выдохнул тот, а я испугался, что сбежала. Звоню уже с работы. День будет еще тот. Я тут все дела запустил. На обед не приеду и буду поздно. С голоду не умрешь? Там полпицы осталось. И кофе, как я вижу, полно, успокоила его девушка. Она была обрадована тем, что он позвонил сам и, вместе с тем, расстроена. Перспектива просидеть в одиночестве до позднего вечера ей совсем не улыбалась. Хуже всего безделье. Она настолько привыкла работать каждую свободную минуту, что этот неожиданный отпуск причинял ей дискомфорт. Однако Маша промолчала. Она очень не хотела, чтобы в ее словах прозвучал хотя бы намек, На жалобу или упрек. — А я по тебе скучаю. А вдруг интимно понизив голос, признался Илья. — Уже? — Хотя я тоже. — Знаешь, это угрожающий признак. Я ведь решил доживать век холостяком, а тут ты. Сейчас... — Сейчас... — Отвяжись! — крикнул он кому-то в сторону и вновь, понизив голос, добавил. Тут... — Дело одно на выезде, в области. Даже думать не хочу, в какие мы сядем пробки, еще буду звонить. Все, целую. Маша не успела даже попрощаться. Услышав гудки, она осторожно положила трубку, стараясь не расплескать радостного чувства, которым была полна до краев. Он скучает, любит, почти сказал, что то хочет на мне жениться. Присев к столу, она принялась переписывать самые важные номера из телефонной книжки своего мобильника. У нее было предчувствие, что очень скоро эти записи ей понадобятся, и точно. Минут через пять телефон заиграл меланхолическую мелодию и выключился.